— Да ли он? Я думаю, тебе нужно спрашивать не меня, а Нора, каким образом ему удалось справиться с перекидышем. Рони нахмурился, раздосадованный спором в присутствии высочайшей. Но факт остается фактом. В последний день весны обычно бывает так много желающих вступить в пятый род, что церемония затягивается далеко за полночь. А император не имеет права покинуть храм, пока не выполнит свой долг до конца. Насколько я понял, перекидыши достаточно устойчивы к действию магии. Это будет наш шанс. Не будет. Долеон да скривился, словно от сильной боли. Рони, ты забываешь, что Эвелину тоже покусал перекидыш. Я точно знаю, что она использует любую возможность для побега. и эту тоже. Поэтому Демиен уже наверняка знает, что представляют из себя перекидыши и как их можно победить. На лице Рони отразилось сомнение. Глубокая вертикальная морщина пересекла лоб, словно мужчина ранее не задумывался о таком варианте событий. Да ли он вполне понимал чужака? Иногда, загоревшись одной идеей, совершенно не обращаешь внимания на досадные мелочи, которые мешают выполнению замысла. Видимо, так произошло и в этот раз. Почувствовав зверя в душе младшей гончей, имперец решил, что это их шанс на победу и не обдумал хорошенько все недостатки своего плана. Возможно, Эвелина не станет, Перекидываться в зверя при императоре наконец неуверенно произнес Рони. Она лучше кого бы то ни было знает, что Дэмиэн сурово наказывает за неповиновение. Вдруг побоится встать против него в подобном поединке. Да и потом император вряд ли допустит такую схватку. Скорее запрет ее на время полнолуния в подвале, из которого невозможно выбраться. Предатель прав, неожиданно сухо обронила Эра, обрывая домыслы мага. Эвелина слишком упряма, чтобы не использовать последнюю возможность для побега, а Демиан слишком любопытен и самоуверен, чтобы не присутствовать при превращении. Уверена, император уже досконально знает все уязвимые места перекидыша. После этих слов старой женщины в комнате воцарилось молчание. Далион недовольно хмурился, услышав в очередной раз нелестный питет в свой адрес из уст высочайшей. Рони нервно разгибал и сгибал пальцы, раздумывая над возражениями собеседников. Лишейра сидела в своем кресле спокойно. Старая женщина закрыла глаза — и лишь легкое трепетание ресниц показывало, что она не спит. «Я хочу поговорить с мальчиком», — внезапно сказала она. «Как там его? Нором? Узнать, как он победил своего зверя». «Кажется, у меня есть одна идея». Рони и Далеон, не сговариваясь, посмотрели на высочайшую. однако та лишь презрительно усмехнулась под перекрестием их выжидающих взглядов показывая что пока не намерена объяснять свои слова мне вернуться на корабль за ним с некоторой робостью поинтересовался рони на лодке